«Подожди, ты уверена, что хочешь видеть Матиаса?» «Быстрый взгляд. Я думаю, его здесь нет. А если он и в самом деле на месте, то, насколько я помню, у нас были к нему вопросы. Разве нет?» Два коротких удара, один длинный, отозвались в самом сердце дома. «Это мой кот. И Вов знает, что это я, и ему не надо спускаться». И правда, дверь графа Царева была не заперта. Она заскрипела, как и полагается, открывая просторный, выложенный сверкающей плиткой холл, весь залитый светом, вплоть до тяжелых перил, ой, дубовой дубовые лестницы. — А лестницу узнаешь? — Нет, я не узнавал эту лестницу. Мы принадлежали к разным слоям общества. — Ну как же. Ренуар. Лестница из фильма «Правила игры». И плиточный пол тоже, как и охотничий трофей там в глубине. А выездная лошадь, деревянный конь с вытращенными глазами и рядом огромных зубов, обнаженных в яростном ржании, вздыбленный на постаменте, в тени, слева от двери, готов был подмять непрошного гостя. <говорить> «Привет от Бунюэля, забытые». И снова, второй раз за этот день, я подумал о Клемане. Больше того, я увидел Клемана, как если бы он вошел в эту дверь вслед за нами. Клеман в раю. Ему-то не составило бы никакого труда распознать всех кукол-трынки из похождений бравого солдата Швейка, расставленных на консоли в стиле Виктора Луи. Подарок Гитри, я имею в виду консоль. Или позорный меч Рассёмана, подвешенный над физгармонией Лона Чейни. Он узнал бы и галерею портретов, развешанных вдоль лестницы под невообразимые люстры из топ-капы. Виктор Луи, французский архитектор эпохи классицизма. Топ-капа. Дворец турецких султанов в Стамбуле. Один из богатейших музеев искусства и ислама. «Родственники?» — спросил я у Жюли, указывая на портреты. «Семья Бернарден?» Жюли шла впереди меня. «Тише. Нет, Бергман», — прошептала она. «Портреты и медальоны из улыбки летней ночи. Все собрание». «Вот здесь и надо устроить вашу фильмотеку. Разобрать зебру по камешкам и собрать здесь, в амбаре». «Да помолчи же». Улыбаясь, она шла впереди меня. С каждой ступенькой она возвращалась в юность. Знак рукой. «Стой там». Палец к губам. «Молчок». Ритуалы с детства. Сделать вид, что мы застигли старого Иова врасплох, хотя в этот летний час он никого другого и не ждал. Она войдет без стука. «Что нового? Старая развалина». Бесцеремонность девчонки и дежурный ответ. «Ненавижу молодежь. Это любовь молодых к старикам. Какая гадость». И долгий, интересный вечер впереди. Дойдя до двери, жилье указывает мне на табличку. В самом деле, с 16.00 до 17.05 — тихий час. Не входить под страхом смерти. Ровный аккуратный почерк, фиолетовые чернила. Она бесшумно снимает табличку, улыбается мне напоследок, поворачивает ручку двери, открывает и входит. И кабинет старого Иова взрывается. Взрывается, почти бесшумно, как порыв сквозняка. Мою жилье отбрасывает к стене коридора, как в замедленной съемке. Выбивает из кабинета дыханием дракона, который обдает ее пламенем. И только потом я слышу взрыв. И вижу, как загораются волосы жюли. Я кричу, бросаюсь к ней, срываю с себя рубашку, накидываю ей на голову и скорее вниз, вместе с ней. Три двери, одна за другой, взрываются у нас за спиной. «Ловушка!» «Все заминировано!» «Мы ноги в руки и бегом по плиткам ренуара, вон отсюда, сквозь пекло, согнувшись пополам, спотыкаясь, падая в траву, как можно дальше, под дождем разбитых стекол. И я накрываю рукой голову жюли, на которой все еще моя рубашка. И тут входная дверь изрыгает свою порцию адского пламени. «Берегись!» Едва успеваем увернуться, как бронзовый кентавр копьем вонзается в то место, где мы только что залегли, переводя дыхание. Дальше, быстро! Схватив Жюли за руку, я бросаюсь прямо вперед. Бежим! Я ничего не вижу. Шевели ногами, беги, я здесь, я тебя держу. Один взрыв за другим бросают нам вслед осколки стекла черепицы, извергают пламя, которое внезапно накрывается прожорливо рычащей лавиной. Падаем за какую-то липу. Дай взглянуть! Я стал разматывать рубашку. Жюли вскрикнула от боли. Осторожно! Брови отошли вместе с тряпкой. О, Господи! Она прячет глаза, почерневшие от огня руки, вздувшиеся волдырями запястья. «Убери руки, жили! Дай взглянуть!» Она с трудом убирает ладони. Волосы, брови, ресницы. «Попробуй открыть глаза!» Титаническое усилие. Она пытается. Оплывшие веки. Все лицо, поднятое к солнцу, дрожит, разрисованное ожогами. Я загораживаю солнце. Тень моего лица ложится на ее обожженную кожу. «Не могу!» Новый взрыв. Дождь черепицы поливает крону липы. Рушится остров. Сноп искр. «Кто это сделал?» Вдруг слезы, слезы ярости из-под зажмуренных век. Она открывает глаза, отталкивает меня, вскакивает на ноги, смотрит на дом, во все глаза. «Кто им это сделал?» «Ложись сейчас же!» Дождь черепицы. Я прижимаю ее к стволу дерева, но она глаз не может отвести от дома. «Методично. Комната за комнатой. Подрывная система.